Часть четвертая. Модель скрытых эмоций. Глава 21. Техника выявления скрытых эмоций. Пряча проблемы как можно глубже. Однажды я лечил молодую женщину по имени Алисия, которая страдала от постоянных панических атак на работе. Вскоре после окончания школы Алисия вышла замуж и устроилась на работу. Ее нанял мужчина, основавший свой бизнес по оптовому производству содовой. Паническая атака начиналась у Алисии каждый раз, когда ее начальник проходил мимо ее стола. На нее накатывала тошнота и возникали рвотные позывы. Временами ей требовалось прилечь. Иногда ей было так плохо, что приходилось отправляться домой. Алисия была у нескольких докторов, чтобы выяснить, в чем проблема. но врачи не обнаружили никаких медицинских причин, которые объясняли бы ее симптомы. Также у Алисии возникали панические атаки дома, особенно когда муж уезжал в командировку. Она начинала паниковать и звонила ему в состоянии сильнейшего ужаса. Она была в таком отчаянии, что иногда ему приходилось прерывать поездку, возвращаться домой и заботиться о ней. Алисия любила его и чувствовала вину, потому что причиняла ему столько неудобств. Если не считать панических атак, Алисия, казалось, чувствовала себя вполне счастливой и уравновешенной. Она рассказывала мне, что в остальном ее жизнь была просто чудесной. Женщина обожала свою работу и восхищалась боссом. Он часто хвалил ее и говорил, как много пользы она приносит компании. Панические атаки Алисии, казалось, возникали из ниоткуда и не имели никакой видимой причины. Почему это происходило? Я работал с Алисией, используя различные техники КПТ. Это приносило результат, но лишь частично облегчило симптомы. Тревога Алисии снизилась, но не исчезла полностью. Во время нашей седьмой терапевтической сессии Алисия спросила, могут ли когнитивные искажения, такие как мышление «все или ничего», распространяться на семейные роли. Я спросил, что она имеет в виду. Она объяснила, что в детстве родители навешивали на нее ярлык «хорошей дочери». Она всегда очень сильно старалась угодить родителям и учителям учиться на дни пятерки, быть выдающимся атлетом, ладить со всеми, и ее выбирали президентом класса младшей и старшей школе. Она была независимой и ответственной, тем человеком, на которого всегда можно положиться, если вы хотите, чтобы работа была сделана хорошо. А на ее младшую сестру Джоанни родители всегда вешали ярлык «плохой дочери». Она была своевольной, довольно часто задерживалась по вечерам и попадала в неприятности. Когда Алисия подумала об этом, она сказала, что эти ярлыки не были такими уж реалистичными. Она рассказала, что Джоанни определённо не была плохой. Она также получала превосходные отметки, и у неё было много друзей. Теперь она состояла в счастливом браке и была любящей матерью двух прекрасных малышек. К тому же Алисия призналась, что не всегда чувствовала себя такой «хорошей», как все думали. Иногда она также испытывала желание бунтовать и злиться, как Джоанни. Но она чувствовала что ей нельзя этого делать, потому что ей нужно играть роль хорошей дочери. Она сказала, что эти ярлыки достаточно сильно сбивали ее с толку, потому что они с сестрой во многом были похожи. Я спросил Алисию, не думала ли она, что ее мысли по поводу ярлыков хорошей и плохой дочери могут иметь отношение к ее паническим атакам. Она помедлила и затем призналась, что на самом деле ненавидит свою работу, но думает, что ей не разрешено чувствовать это, потому что все ожидают, что она все время будет вести себя ответственно, поскольку она хорошая дочь. Алисия сказала, что не хотела бы провести всю свою жизнь, продавая содовую. Ей действительно хотелось бы уйти с работы, но она боялась, что она расстроит этим мужа, начальника и родителей. Я сказал Алисии, если бы у нас была волшебная палочка, и мы могли бы воплотить все ваши мечты в реальность, что бы вы сделали? Она ответила, что с детства мечтала о том, чтобы стать дизайнером женской одежды. Но ей никогда не хватало смелости рискнуть. Она даже не знала, получилось бы у нее, но ужасно хотела попробовать. Алисия также сказала, что она никогда не уделяла времени себе, чтобы получить удовольствие и расслабиться. Она всегда работала во время летних каникул, даже в старших классах школы. и у нее никогда не получалось насладиться жизнью, потому что она чувствовала, что не должна этого делать. Алисия решила рассказать мужу и начальнику о том, что она чувствовала. Как выяснилось, они вовсе не злились на нее. Наоборот, они ее очень поддерживали. Она решила уволиться и пару месяцев отдохнуть. Затем она хотела попробовать начать карьеру, о которой всегда мечтала. От панических атак Алисии не осталось и следа. И она прекратила терапию. Она написала мне шесть месяцев спустя и рассказала, насколько благодарна она была за мою помощь и что у нее больше не случилось ни одной панической атаки. Женщина впервые взяла настоящий отпуск и провела его с огромным удовольствием. Затем она с охотой решила вернуться к работе. Она завела новые знакомства и благодаря этому устроилась на работу помощницей дизайнера женской спортивной одежды. Она сказала, что это воплощение мечты всей ее жизни. Алисия наслаждалась каждой минутой своей новой жизни. Обратите внимание, что паника заменяла Алисии ее уверенность. Ее паника была одним из способов сказать, что-то в моей жизни не так, эта работа не для меня. Но женщина боялась признать, что на самом деле чувствовала. Поэтому получила желаемое, но косвенным образом, играя роль больной. Ее симптомы паники и тошнота давали возможность уйти с работы домой, но злиться на нее было трудно, потому что ее проблемы со здоровьем казались настоящими. Сначала я думал, что такое резкое выздоровление Алисии было каким-то единичным явлением. Но затем я увидел ту же модель у огромного числа моих пациентов. При этом такая схема проявлялась у пациентов не только с паническими атаками, но и с любыми прочими видами тревожности, включая хроническое беспокойство, фобии, обсессивно-компульсивные расстройства, ипохондрию, боязнь публичных выступлений. И это далеко не полный список. Со временем я осознал, что около 70% моих пациентов с тревогой отчаянно пытаются как можно глубже спрятать свои проблемы. Когда нам удавалось вытащить проблему на поверхность и работать непосредственно с ней, тревожность практически всегда исчезала. Так произошло и с Алисией. Я решил назвать этот метод техникой выявления скрытых эмоций. Эта техника основана на идее, что, когда вы тревожитесь, часто можно обнаружить какую-то проблему или чувство, которое вы избегаете, потому что не хотите кого-то расстраивать или причинить боль. Возможно, вы злитесь на вашего друга или хотите того, чего, по вашему мнению, не должны хотеть. Достаточно скоро вы начинаете испытывать тревогу и даже не осознаете той проблемы, которая запустила тревогу. При этом проблема, которые вы игнорируете, обычно являются чем-то невероятно очевидным, что беспокоит вас прямо сейчас. Они также неуловимы, как слон, который стоит прямо рядом с вами и которого вы не замечаете. Техника выявления скрытых эмоций выглядит обманчиво легкой, но она далеко не так проста, как кажется. Из-за этого, вероятно, вы не осознаете проблему, которая не дает вам покоя во время тревоги. В начале нашей работы практически все люди с тревожностью, которых я лечу, настаивают на том, что у них все в полном порядке, за исключением этой проклятой тревоги. Обычно требуется некоторое время и хорошее детективное расследование, прежде чем проблема сможет всплыть на поверхность. Почему люди, склонные к тревоге, отрицают свою проблему или забывают о ней? Я думаю, это из-за того, что большинство людей, страдающих от тревоги, слишком сильно стараются быть хорошими. Я убедился, что хорошесть — это причина практически всех тревог. На самом деле, если вы пытаетесь справиться с тревожностью, готов поспорить на доллар, что вы очень милый человек, ваша хорошесть вызвана одним из следующих иррациональных убеждений. Необходимость угождать другим, Вы чувствуете, будто должны угодить всем вокруг, даже ценой своих собственных потребностей и чувств. Фобия гнева. Вы полагаете, что вам запрещено сердиться, или вы считаете, что гнев опасен, его нужно избегать всеми путями. Когда что-то раздражает или вы злитесь на кого-то, то ведете себя очень мило, стараетесь скрыть свой гнев и говорите о себе, что вы не должны его испытывать. Фобия конфликтов. Вы избегаете конфликтов, потому что чувствуете, что вам нужно ладить всегда и с каждым. Эмоциональный перфекционизм. Вы считаете, что всегда должны испытывать счастье, радость и оптимизм в отношении своей жизни, работы и других людей. Эмотофобия — это обратная сторона эмоционального перфекционизма. Фобия эмоций — это термин, который я ввел для обозначения страха негативных эмоций. Вы верите, что должны всегда контролировать свои чувства и никогда не должны позволять себе испытывать тревогу, уязвимость, одиночество, ревность, раздражение или быть несовершенным. Эти иррациональные убеждения — всего лишь немного другой способ сказать следующее. Вы склонны быть слишком хорошим и не всегда понимаете то, что вы на самом деле чувствуете. Когда вы расстраиваетесь, вы автоматически выталкиваете проблему из сознания. Достаточно быстро вас настолько поглощает тревожность, что вы полностью забываете ту проблему, которая вас изначально беспокоила. Исследователи пока не определили, почему у тревожных людей есть такая склонность игнорировать проблемы. Это не просто следствие психологической наивности. Я достаточно смышлён в психологии, но всё равно иногда упускаю очевидные конфликты или проблемы, которые затем доставляют беспокойство. Хотя люди, склонные к тревоге, часто бывают неуверенными, их проблема обычно заключается не в этом, и тренинг уверенности не поможет скорректировать проблему. Их проблема в том, что они даже не знают, что они чувствуют. Когда я спрашиваю тревожных людей, беспокоит ли их что-то, обычно они говорят «нет». Они убеждают меня, что любят своих супругов, хорошо ладят со всеми друзьями и коллегами и наслаждаются работой. Им просто нужна помощь с постоянным беспокойством или паническими атаками. И они абсолютно честны в этот момент. Люди просто не осознают, в чём проблема. Они не могут указать на неё. Неделями позже, когда настоящая проблема всплывает на поверхность, они говорят «Мм, вот как». Что ж, да, именно это и беспокоило меня всё это время. Ну, конечно. Так может происходить из-за того, как устроен наш мозг. Все выглядит так, как будто часть нашего мозга знает, в чем проблема, но другая часть, которая отвечает за осознание, не может добраться до этой информации. Если вы чувствуете тревогу, определенно следует попробовать технику выявления скрытых эмоций. Она состоит из двух шагов. Шаг первый — детективное расследование. Это самая трудная часть. Вы должны перевоплотиться в сыщика, чтобы все обдумать и попытаться выяснить, кто или что вас беспокоит на самом деле. Вытащить эту проблему на уровень сознания может быть чрезвычайно сложно. Вы можете говорить себе, что у вас нет никаких проблем, за исключением самой тревоги, но рано или поздно проблема все-таки выявляется. Обычно она доставляет вам беспокойство здесь и сейчас, а не похоронена в далеком прошлом. К тому же, практически всегда это будет что-то достаточно очевидное, например, ненависть к работе, друг, который вас расстраивает, или желание изменить что-то в своей жизни. Обычно это не является какой-то глубокой, сложной психологической проблемой, как, например, Эдипов комплекс. Шаг 2. Разрешение. Когда вы определите проблему, которая причиняет беспокойство, вы должны будете выразить свои чувства и предпринять какие-то шаги. Когда вы разрешите проблему, ваша тревога снизится или полностью исчезнет. С течением времени у вас будет все лучше получаться понимать, как вы на самом деле себя чувствуете. Но у вас по-прежнему может оставаться привычка скрывать свои чувства, когда вы расстроены. Тогда вы снова испытаете тревогу. Но когда вы осознаете, что происходит на самом деле, ваша тревога станет скорее преимуществом, чем обузой Это действительно просто сигнал, при помощи которого ваше тело говорит вам, «Эй, ты чем-то расстроен, разберись с этим». Теперь я хочу, чтобы вы сами побыли психотерапевтом и использовали технику выявления скрытых эмоций, чтобы помочь трем пациентам, которые страдают от тревоги. Хотя вы можете очень сильно отличаться от этих пациентов, это упражнение упростит вам применение этой эффективной техники, которая позволяет преодолеть страхи, доставляющие вам беспокойство. Помните, что техника выявления скрытых эмоций включает два шага. Шаг 1. Определить проблему или чувства, которые причиняют беспокойство. Шаг 2. Выразить свои чувства и предпринять конкретные шаги для решения проблемы.